Глава Б-10. Гелеон. Честно говоря, подходя к кораблю, я ощущал нихуевое волнение. Типа, нихуя себе, я сейчас окажусь в космическом корабле, а потом еще круче, в ебаном космосе. На деле же... Внутри корабль мало чем отличался от того места, над которым запарковался. Точно такие же белоснежные коридоры, только тесные. бучие маленькие комнаты, обшитые все тем же белым пластиком. И уже знакомая мне белая мебель, только вмонтированная в пол. Короче, я снова был в тех же помещениях, что и внизу, только в миниатюре. Охуенно, блять, волнительно. Я ожидал, что тут будет куча футуристических навороченных хуевин, Роботы-помощники, вечно всех подъёбывающий искусственный интеллект, управляющий кораблем, зал с игровыми автоматами. Аппарат с пиздатым хавчиком, кинотеатр, хоть что-то интересное, ёб его мать, но ну, нихуя. Несколько тесных комнат разного нихуя неинтересного назначения, чуть более интересный, но все равно убогий обеденный зал кухня, с кранами, выдающими густую жижу вместо нормального хавчика, примитивная качалка с шестью тренажерами и два склада со всяким бытовым говном. Кабина пилота была чуть занятнее всего остального, хуя разных кнопок, панелей, рычагов. все пищит, свистит, крякает. Но трогать это все нельзя, потому что, цитирую, «Если ты что-нибудь не то нажмешь, мы прилетим не на Гиллион, а в черную дыру». И бля буду, я хотел было нажать сразу все, чтобы нахуй улететь на солнце и сгореть, потому что тут было пиздецки скучно. Но потом вспомнил про то, что ждет на пути к солнцу. Про космос. Космос уж точно не подведет. Вы же ты его-то, вида я сто, блядь, процентов охуею». Короче, пристегнулся в кресле, ерзая на сидушке, в предвкушении нового, ни с чем не сравнимого опыта. Капитан что то там понажимал, все завибрировало, зашаталось, замигало, язык укорекало. А минут через десять все, мы в космосе. И... и нихуя. Ёбаный космос мало чем отличался от того, что можно увидеть, подняв ебальник к небу посреди ночи. Чернота и светящиеся точки. Но ну, охуеть, блядь. «Да еще и вид на это говно только через экраны мониторов есть, потому что смотровых окон на корабле не предусмотрено. Хуйня, короче, этот космос». Последней надеждой была невесомость. Парить, позабыв о силе притяжения. Не это ли охуеннейшие переживания? Но даже ебаной невесомости тут не было, потому что работала система искусственной гравитации. Я просил, почти умолял лохматого пидораса-капитана отключить искусственную гравитацию». Но он сказал, что в душе не ебёт, как это сделать. Пиздит, наверное, сука. Но мне не оставалось ничего, кроме как принять тот факт, что хуй мне, они не невесомость. В общем, 10 минут в космосе, и он мне уже остопиздил. Зато теперь я понимаю, почему капитан вырос таким дебилом. Он ведь на таком корабле большую часть жизни провел. А ты попробуй не вырасти дебилом в таких условиях. Полет до Гелиона мне ничем не запомнился. потому что уже через полчаса полета я понял, что с меня нахуй хватит. И оборвав все попытки капитана рассказать о плане действий после прилета на Гелион и всякой другой хуйне, спросил у него, где найти ебучую капсулу сна. Он проводил меня к одной из восьми капсул, вмонтированных в стену в небольшом помещении, и проинструктировал по вопросам ее эксплуатации. Не откладывая, я залез в капсулу и со словами "Разберешься дальше сам, долбоёб», Нажал на кнопку активации сна. И почти сразу вырубился. Слава, блять, богу. Проснулся я уже на подлете к Гелиону. Точнее, включился. Честно сказать, эти пятьдесят лет для меня пролетели словно одна секунда. Вот я закрыл глаза, а вот открыл. И никаких снов. Заебись. Меня разбудил стревожный капитан, который, судя по его виду, всю дорогу не спал. Немытые волосы висят уже до пояса, Борода, как у Санта-Клауса, который 20 лет просидел на тяжелых наркотиках. У меня, кстати, волосы вообще не отросли, и даже ногти. Но сейчас не обо мне. Короче, капитан бормотал себе под нос хуй пойми что. Ругался вслух, суетился. Метался по всему кораблю как алкоголик, забывший, где я сныкал бутылку спирта. Поначалу я даже решил, что он вывел меня из сна случайно. Задел плечом кнопку или типа того. «Слышь, бомжара, ты как сюда пробрался?» Спросил я, ходя за ним по пятам уже хуй знает сколько, в надежде, что он отдуплится наконец. «Ищешь газеты, чтобы трусы одноразовые смастерить? Что с капитаном сделал?» На мои подъебочки кап не реагировал. «Ты что, реально, что ли, все пятьдесят лет бодрствовал?» «Или еще не прошло пятьдесят лет? Мы прилетели уже?» «Подлетаем, Чан, подлетаем», — пробормотал капитан. «Но мы совершили глупость. Страшную глупость, друг мой». «Страшную глупость, расплата за которую не заставит себя ждать!» «Сука, ты базаришь, как какой-то маг-отшельник из фильмов! Ты почему не спал, дебил?» «Вечная жизнь — мое проклятие! Проклятие, с которым я проживу целую вечность!» Завубнил капитан, продолжая бегать по комнатам и что-то искать. «Я не хочу спать!» «Я думал! Много думал!» «Походу, слишком много!» Я остановился и сложил ладони у рта, чтобы усилить крик. «Алло!» есть кто дома что блять происходит капитан остановился и повернулся ко мне взгляд его стал более осмысленным я не знал что у худшего есть боевой космический флот чан я не мог знать на земле нет никакого флота а у него оказалось есть там у гелиона корабли и судя по их виду они боевые и до хуя ты боевых кораблей видел в своей жизни как ты определил что они боевые по пушкам Они у них торчат со всех сторон. Хотя это даже не просто корабли, а скорее корабли-станции. Корабли-станции. Люди живут на кораблях, но совсем рядом с планетой. Она близко. Так близко. Я жил на корабле. Жил долго. Я видел, что это делает с людьми. Как меняет их. Тут я понял, что капитана снова унесло в глубины подсознания. Подошел ближе и пощелкал перед ебальником. «Эй, отдуплись нахуй!» «Что с флотом будем делать? У нас есть ракеты или смертоносные лазеры какие-то?» «Нет, у нас ничего нет. Это не боевой корабль. Да и даже если бы были, я не смог бы ими управлять. Я не могу управлять кораблем. Он запрограммирован на то, чтобы доставить нас на Гелион. Он сам прилетел сюда и сам совершит посадку. Честно говоря, я даже не знаю, где именно мы приземлимся». «Ты совсем что ли охуел? Почему ты рассказываешь это все только сейчас?» — возмутился я. — Ты должен был обсудить со мной все это говно, рассказать, какой у нас план. А я бы сразу сказал тебе, что ты дебил и что не надо нам сюда лететь. Это же и полному дауну ясно, что тут должна быть какая-то защита от таких вот нежелательных туристов, как мы. — Я хотел с тобой поговорить, но ты не стал слушать, Чан. Ты ушел спать. — А, ну да, — стушевался я на мгновение. — Но ты мог бы и проявить настойчивость, мямля блядь. «Короче, через сколько мы приземляться будем?» «Через несколько часов, Чан. Мы должны подготовиться, должны все обдумать, должны попрощаться с этим миром, со своими воспоминаниями, с демонами, со всем, что...» «Блядь, Кэп, пошли кофейку попьем, а? Тебе явно надо в себя прийти, ты за эти 50 лет окончательно ебнулся!» «Следующий час мы провели за кофе, который тут, как оказалось, реально был». Я в виде исключения слушал ебучие истории капитана и даже в подробностях рассказывал о своих приключениях в Санкт-Петербурге. Не потому, что меня вдруг прорвало на попиздеть, а чтобы вернуть в реальность ёбнувшегося капитана. И надо сказать, это сработало. За этот час он почти вернулся в свое обычное состояние. Взгляд прояснился. Он не бормотал себе под нос и порол не больше хуйни, чем 50 лет назад. Так что попили кофейку нормально. Правда, все время, пока мы его пили... Я вжимал голову в плечи, ожидая, что в любой момент в нас может врезаться космоторпеда, и мы взорвемся нахуй. Так что кофе-тайм был несколько нервозный и больше напоминал русскую рулетку, когда в любой момент ожидаешь свою смерть. «Так что будем делать?» – спросил я, допивая вторую кружку. «Ждать. Нам остается только ждать, Чан. Думаю, в ближайший час нас уничтожат. Худший не позволит нам приблизиться к планете». Он бросит на нас все силы. Но почему-то этого не произошло. Мы спокойно вошли в атмосферу планеты и приземлились. Боевым кораблям, кажется, было на нас совершенно похую. Капитан выдал мне снарягу, оделся сам. И вот мы стоим у люка, готовясь хуй знает к чему. Потому что на изображении с мониторов было темно, хотя приземлялись мы днем. Надо было, наверное, включить какие-то фонари, но капитан в душе не ебал, как это сделать. Так что решили... «выскакивать на удачу и действовать по обстановке, как я, впрочем, и люблю». Люк беззвучно опустился, за ним было темно. «Слышь, отважный космический капитан, иди-ка ты первый. Мало ли там опасность какая притаилась, мы не можем рисковать ценными людьми». «Уверен, опасностей там будет немало. Худший не позволит нам и на километр подойти к лучшим. Он бросит на нас все силы». «Сука, ты точно так же говорил про посадку». Хочу не позволит нам приблизиться к планете, он бросит на нас все силы. Но кажется, его несметному орбитальному флоту было хуй на нас класть. Иначе сейчас я был бы космической пылью, не уговаривал тебя перестать быть ёбаным сыкуном, вытащить, наконец, свою жопу из корабля и сдохнуть под пулями, как полагается нормальному мужику. Я уверен, он заманивал нас в ловушку, Чан. Хотя, думаю, он понимает, что мы не представляем для него серьезной опасности и... Он уверен, что ты чмо, не представляешь для него опасности. Осёк пейди я. Наверное, он просто не знает, что я тоже летел на этом корабле, иначе сбил бы его еще вчера, ёбнув с перепугу всеми своими ракетами одновременно. Но сейчас он думает, что на этом корабле только ты. А всем в мире известно, что ты слабак, на которого нет смысла тратить не то что дорогостоящую ракету, а даже башмак солдатский в тебя кинуть обоссанной и уже неоправданная трата военных ресурсов. И это при том, что его потом вернуть можно. То есть, вот то время, что солдат потратит на бросок и на поход заброшенным башмаком туда-обратно, это уже дохуя движений на устранение такого бесполезного мудила, как ты. А еще ты, ебаный кусок га...» Настал черед Кэпа перебивать меня. «Закрой уже пасть и прекрати меня оскорблять. Твой маленький китайский член от этого больше не станет. А вот прикладом по роже ты вполне можешь похватить мля». «Ну, нихуя себе!» «Да у тебя чувство юмора, как погляжу, оттаивает потихонечку. Слышь, ёпт, мой маленький китайский член тебе в рот не влезет». Сука, как-то пидорно звучало. «То есть в жопу. Кажется, лучше не стало. То есть, блять, никуда он тебе, короче, не влезет, потому что я тебе его никуда пихать не собираюсь, как бы ты об этом ни мечтал и ни упрашивал меня. Я понимаю, что в молодости в твоей космической диете были одни только сосиски, и теперь у тебя сосисочная ломка». Но у меня, во-первых, здоровенная азиатская сарделька, а во-вторых, я ее в мужиков не пихаю. И, предвосхищая твой следующий вопрос, отвечу. Себе я тоже никуда нихуя не пихаю. Я не пидор. Точка. А если ты вдруг ту карту увидел с моим посланием самому себе, то это, блядь, прикол был обычный. Я подъебал сам себя. Типа стал пидором и влюбился в мужика. И типа теперь должен принять себя. Но на самом деле я никакой не пидор никогда ни с какими мужиками не ебался». Уж тем более так, чтобы мне это понравилось. Это просто ебаный прикол был. И не хуй лазить по моим вещам, сука. Где твое воспитание вообще? Рыщешь, вынюхиваешь, крысы ебаная. Не пидор я. Какое-то время капитан молчал. Наверное, сдерживал слезы и успокаивался, чтобы заговорить без дрожи в голосе. Понимаю. Только что все его надежды и мечты, в которых я мыл его в душе мягкой мочалкой, разрушились. Чан, мне кажется, у тебя какие-то проблемы с... «Голубитней». Наконец заговорил он. «Ты прости, но очень уж много ты об этом говоришь, и очень много времени и сил тратишь на то, чтобы никто, не дай бог, не решил, что ты гей. Знаешь, тот, кто точно не гей, никогда не будет беспокоиться о том, чтобы другие, не дай бог, не решили, что он гей. Сначала это было смешно, конечно, но сейчас... Пожалуй, впредь я буду спать жопой к стенке». Теперь настала моя очередь молчать. Я крепко задумался, что он, блядь, такой несет. «Во-первых, я немного, а очень даже редко говорю что-то про голубых. Пару раз, может, пошутил за всю ёбаную жизнь. А во-вторых, это что вообще сейчас было? Всем же ясно, что он пидор. Зачем тогда он пытается выставить все так, словно это я, пидор, а не он? Иногда мне кажется, что капитан гораздо умнее, чем кажется. Ублюдок разыгрывает какие-то больно сложные партии. Какую игру ты затеял, Кэп? «Ах, ты же ёбаная ты, сука!» Осенило меня. «Лучшая защита на нападение, да?» «Типа прикинулся, что сам подозреваешь, что я пидор, и теперь я должен решить, что ты натурал, потому что гей никогда бы не стал с презрением обвинять другого гея в том, что он гей». «Ты только что фактически признался, что ты гейчан. Чан. Нихуя подобного я не делал». «Делал? Не делал? Делал. Ты сказал, цитирую, ты решил обвинить другого гея в том, что он гей, говоря о себе. Значит, ты гей». Нельзя цитировать слова без доказательств. Я такого не говорил. Можно. И ты говорил. Пока не доказано, не ебер, что сказано. Аргументация детскими и поговорочками? Тебе 7 лет, что ли? Это не детская поговорочка. Это цитата известной личности. Какой известной личности? Твоего восьмилетнего летнего наркодилера? Ой, все, заебал. Спыри с необразованным дебилом, все равно, что с резиновым тапком. Твое невежество так велико, что... Я попытался вспомнить концовку мудрого изречения, но как это обычно бывает, когда что-то нужно, хуй найдешь. Так что пришлось импровизировать. Ты пидор, короче. И это не повод для спора, это факт. А теперь завали свое пидорское ебало и пизду с корабля. Сейчас тебе понастреляют новых дырок в жопе. Сможешь одновременно по 17 хуев обслуживать. Буду считать это признанием поражения. Мне похуй, чем ты будешь это считать, долбоеб. Пиздуй уже наружу. Окей, мой углубоватый друг, но надо быть наготове. Теперь я уверен, худший не напал на нас в космосе только потому, что не хотел уничтожать корабль. Логично предположить, что тут, на поверхности, он бросит на нас все, что у него есть, а у него много чего есть. Так что приготовься, Чан, это будет самая серьезная битва в твоей жизни. Это будет самая серьезная битва в твоей жизни, Чан, передразнил его я, скривив ебальник дебила. Да хуя ты знаешь о моих битвах? «Да я, блядь, целый вагон однажды трупами забил под крышу. Один, сука. Вжало!» «Да?» — удивился капитан. «Пизда. Конечно, блять, да. Что за вопрос топорылый? Я преувеличивать, что ли, буду? Нахуй мне это надо?» Ехал на поезде, по пути кто-то выкатил горящий грузовик, полный детей. Они кричали, звали на помощь, а поезд обжимала толпа в сто тысяч обнутых, закованных в броню и вооруженных топорами, автоматами и лазерными пушками». Целая армия пизданутых. С ними еще были великаны, собранные сотен людей. Здоровенные такие, пиздец. И быстрые, ебнешься. Еще и с пулеметными установками на плечах. Ну так вот, тогда я понял, что сдохну. Но детишек, блядь, спасу. Пиздеть не стану, было тяжко. И всех я в итоге так и не убил. Но три вагона трупами под самый потолок заправил. Детишек спас, разумеется. А ты мне теперь заявляешь. Это будет самая серьезная битва в твоей жизни. Были посерьезнее, блядь. «Чан, история в целом выглядела бы правдоподобной, и может быть я в нее даже поверил, но есть один момент, в который я ну никак не могу поверить. великанов с пулеметами? Да я сам был уверен, что меня глючат, но это реальное дерьмо, здоровенный и быстрый пиздец. Не великанов с пулеметами, это еще куда ни шло. Я не могу поверить в то, что ты ради детей и жизнью рисковал. Охуел? Ты за кого меня держишь? У меня по-твоему сердца нет?» «Есть, но оно пылает ненавистью ко всему живому, а не любовью и состраданием». «Это ты говоришь человеку, который убил половину людей на планете, чтобы добраться до тебя и спасти? Неблагодарная ты, мразь!» «Думаю, в первую очередь ты хотел убить половину людей на планете, а спасение меня было лишь поводом для этого. В таком случае ты должен знать вот что. Тебя я вообще не собирался спасать. Я спасал свой охуенный ствол». Я любовно погладил обрез по щечке. Не могу сказать, что я удивлен. Это почему еще? Потому что ты мне это уже говорил. Повторение мать учения, блядь. Не хочу с тобой больше разговаривать. Короче, скажи лучше вот что. На что ты вообще, блядь, рассчитывал, когда придумывал сюда лететь? Почему ты только сейчас забеспокоился о флоте? О том, что худшие бросят на нас все силы? Ты ебанутый что ли? Кто так планы строит? «Ты хоть о чем-то, блядь, подумал? Или на удачу полетел в надежде, что само все как-то разрулится?» «Чан, я узнал про корабль за несколько часов до твоего прихода за Белые Стены. Полет был спонтанным решением, принятым на эмоциях. Только на корабле, пока ты спал, я все обдумал и понял, что шансы на успех ничтожно малы. Но даже если бы я все продумал заранее и пришел бы к тем же выводам еще на Земле, я все равно полетел бы. Я хочу, чтобы все закончилось здесь». и мне уже не важно, в чью пользу оно закончится. Я устал, Чан». «Охуенно, блядь. То есть ты заманил меня на свое самоубийство без моего согласия, сделав его групповым за мой счет? В тот момент я не успел подумать, насколько мой план самоубийственный. Во мне говорили ярости и желание поквитаться с худшим. «Прости меня, Чан». Он посмотрел на меня глазами полными грусти и раскаяния. «Пидор, блядь». «Ой, ты еще заплачь тут, сука». «Выходи уже нахуй и начинай храбро принимать вражеские пули!» «Да иду я уже!» «Иду!» Он хотел было наконец-то съебаться и даже потянул ногу за дверь, но остановился. «Кстати, а чем займешься ты?» «Снимать буду тебя на камеру, уебок, а потом улечу отсюда нахер и буду пересматривать запись твоей нелепой смерти по вечерам, чтобы поднять себе настроение». «Приемлемо!» Кивнул капитан и, поняв ствол на изготовку, шагнул в дверной проем. Но снова, блядь, остановился. Кстати, по поводу обратной дороги. Я оставил инструкцию по запуску возвратного полета на панели управления. Охуенно, что ты хотя бы сейчас мне это рассказал. А если бы тебя убили, придурок, как бы я домой попал? Я думаю, ты нашел бы записку, Чан. Смотрю, ты охуеть как любишь полагаться на удачу. Давай тогда пиздуй уже. Может, сейчас мне повезет и тебя застрелят нахуй. И если ты еще раз остановишься и скажешь «Кстати, я тебе в выстрелю». Капитан улыбнулся по-дебильному, умиротворенно как-то, затем кивнул и шагнул в темноту. Чан, они повсюду. Услышал я его шепот из мрака через несколько секунд. Их слишком много. Они схватили меня. Беги! Спасайся! Закатив глаза и цокнув, как бы говоря, как ты заебал, я вышел наружу. Я бы, может, и поверил тебе, если бы ты не говорил все это с циклевым шепотом. Долбою, блядь. Ну, зато теперь ты знаешь, насколько правдоподобной показалась мне твоя байка про здоровенных великанов-пулеметчиков. То была правда, а не байка. Но я тебе ничего не хочу доказывать. Много, блядь, чести. Лучше скажи, где мы вообще? Тут было не так темно, как казалось изнутри корабля. То есть темно, да, но не глаз выколи, а скорее глаз прищурь. В смысле, пришлось прищуриваться, чтобы разглядеть, что за хуйня вокруг творится. Отворился вокруг склад. Ящики, ящики, ящики. Судя по всему, мы приземлились в каком-то достаточно тесном доке, и, видимо, через какой-то люк, который закрылся сразу же, как только мы сели. «Какой-то склад», — продублировал мои мысли капитан. «Спасибо за информацию», — сухо поблагодарил я. «Что-то нас никто не встречает», — Где же твои несметные полчища врагов, которых бросил на нас перепуганный худший? Не расслабляйся. Думаю, нам позволят уйти подальше от корабля, чтобы не попортить его в перестрелке. А потом начнется серьезная заварушка. Чего-то у тебя на каждую новую ситуацию есть неутешительный прогноз. И каждый раз он, блядь, не срабатывает. Теперь мне не кажется удивительным тот факт, что вверенный тебе когда-то в управление корабль развернулся и вернулся назад на землю, прибав в итоге сотню лет не в захуй. «Мне приятно, что ты до сих пор помнишь об этом, но это ты сейчас к чему клонишь?» «К тому, что стратег из тебя так себе. Наверняка ты там какой-то стратегический маневр задумал, чтобы обогнуть бутылку пивную в космосе, а в итоге прилетел обратно на Землю по ошибке, и сам не понял, как так получилось, блядь. «Даже не знаю, что может делать пивная бутылка в далеком космосе, где раньше никогда не бывало людей. «Ну, чудеса случаются, хули?» — я пожал плечами». Пустил же кто-то такого долбоеба за руль с самой дорогой игрушки на земле. У Аркама не было руля, и им не управлял один человек. Нужна целая ком... Ой, да завали ты ебала, пока я тебя не застрелил нахуй, или сам не застрелился. Я не выдержу еще одной истории про твои злоебучие космические приключения. Мне кажется, или ты посмелее стал, как разжился с сверхспособностями? Посмелее? Да я в первую же нашу встречу тебе ебальник снес. Мне по-другому запомнилось. «Ну так ты уже не молодой нихуя, для тебя не обоссаться во сне уже достижение, так что от твоей памяти никто тут многого не ожидает». «Ух уже этот твой грязный язык, мля», — покачал головой Кэп. «Мля». Я прикрыл глаза и стиснул зубы, пытаясь вернуть самообладание. «Как же меня бесит это твое мля!» «Не обязательно материться, чтобы быть крутым, я крутой и без матов». «Я не хочу продолжать этот разговор». «Я тоже. Пошли, мля, выход искать». «Ага, и побыстрее. Хочу, чтобы нас расхуярили, наконец, и не пришлось больше слышать этот твое мля. Это будет последним, что я крикну перед смертью». Прошли через склад, к одним единственным воротам, рядом с которыми притаилась небольшая дверь. Оттолкнул капитана и вошел в нее первым, чтобы побыстрее умереть. Вот насколько меня заебало общество капитана. По глазам ударил свет». белый свет. Все вокруг белоснежно-белое. Деревья, трава, небо, животные, которых тут бегает просто дохуя. Мы оказались на просторном белоснежном поле, окруженным лесом. Но это был какой-то необычный белый цвет. Все вокруг не сливалось в кашу, а по какой-то неясной причине даже наоборот, четче выделялось из окружения. Если даже не оно, не окружение не двигалось». При этом я помню, что на мониторах планета выглядела вполне себе обычной. Затянутая облаками хуета с зеленой сушей, синей водой и прочей хуйней. Короче, из космоса она мало чем отличалась от Земли. Очень странная хуйня тут творится. Посреди поля возвышаются белые стены, вокруг которых разбросаны небольшие одноэтажные и двухэтажные домики. Тоже белые. Лишь люди, суетящиеся в поселении, казались вполне обычными, цветными. Цветными не в плане, что они были темнокожими, а в том смысле, что они не были белыми. Сука, так тоже звучит по российски Короче, они были раскрашены, как люди на земле, и не были бесцветными, как все вокруг. Ничего не понимаю. Поделился мыслями капитан, усердно хмуря и ебло. По поводу? Нас никто не встречает. Никаких солдат, никаких баррикад, ничего. Твои прогнозы опять не сбылись? Удивительно, блядь. Но, по-моему, тебя больше должно удивлять другое. Что это за место такое, блядь? Это поле. Это поселение. Стены. Я уже видел это его... Ага, и я тоже. На земле. В лесу. Только там деревня была необитаемой, и белого цвета было поменьше. Это ведь лучшие? Походу, да. Хотя я, честно сказать, был уверен, что они существуют только в воображении... Располосованного ебальника Но почему нас никто не встречает? Снова завел свою шарманку Кэп Худший знает меня Знает тебя Как он может позволить нам оказаться На расстоянии выстрела от лучших? Видимо он не так сильно их любит Как рассказывает Или знает, что вы не станете им вредить Раздался голос Из ниоткуда И отовсюду одновременно Это еще, блять, что за радио? Я гляделся вокруг, ища динамик. «Я не радио. Меня зовут Гелеон, как и эту планету». «Ты смотрю, гордишься этим совпадением?» Я продолжал крутить башни, пытаясь найти источник звука, чтобы прострелить ему ебальник. «Это не совпадение. Люди назвали эту планету в мою честь, в то время как я, когда-то давно, гораздо раньше их рождения, дал себе имя в память о ней». «Если ее назвали Гелеоном недавно, то ты не мог в честь нее взять имя Гелеон когда-то давно», – уточнил я. «Ты случайно не родственник капитана? Он тоже умом не блещет». «Я люблю капитана так же сильно, как люблю тебя и худшего. Вы не просто родные мне люди, вы единственный смысл моего существования. Если для худшего лучшие среди людей – это те, кто не знает зла, то для меня лучшие среди людей – это вы». «Об этом мы часто и много с ним спорим». «Очень интересно, но мог бы ты позвать сюда худшего? Мы ёбнем его по-быстрому и полетим дальше. Дело еще дохуя, знаешь ли, а обратный путь не близкий». «Ты ведь белый человек?» Неожиданно подал голос капитан. «Меня часто так называют?» «Отвечай прямо, долбоеб. Не сдержался я. «Меня часто так называют? Да или нет, блядь?» «Да». Спокойно ответил голос. «Ты ведь знаешь, что случилось с Нокс? Она здесь?» «С ней все хорошо. Она далеко отсюда, но с ней все в порядке. Большего я сказать не могу». «Это та Нокс Бюста?» Спросил я, но почти сразу понял, что мне совершенно похуй. «Хотя... лучше не отвечай». Но капитан явно приуныл. Не потому, что я передумал узнавать про Нокс, а кажется, из-за нахлынувших воспоминаний... Он опустил пушку, а невидящий взгляд уныло болтался туда-сюда по горизонту. «Слышь, пока капитан ностальгирует, может, все-таки отведешь нас к худшему?» «Да, конечно. Следуйте за мной». «За кем, блядь? Тебя тут нет, ебло тупое». В следующий миг из земли вырос человек. Белоснежный, выглядящий словно оживший манекен. Я узнал его ебальник. Это он когда-то затянул меня в белые стены на земле. Это действительно был Гелеон». Манекен жестом пригласил нас следовать за ним. Я принял приглашение и поспешил следом за белым человеком. Пока шел, не переставал удивляться, что все пока проходит куда проще, чем мы ожидали. Пиздец, конечно, как нам прет сегодня. На орбите не расстреляли, при посадке не расстреляли, после посадки не расстреляли. И капитан вот заткнулся. Может, худший еще сам мне пушку даст и разрешит его захуячить без прелюдий? в виде многочасовой драки и перестрелки. В какой-то момент, подходя к деревне, я заметил появившуюся странность. Все, на что я смотрел, словно наполнялось красками, то есть обретало цвет. Трава становилась зеленой, небо голубым, собаки принимали привычный земной окрас. — У тебя тоже все, на что смотришь, цветным становится? — поинтересовался я у капитана. — Да. Коротко ответил он. Ему кажется, было вообще похуй. Он думал о чем-то своем и, кажется, стал снова таким же ебнутым, каким разбудил меня на корабле. «Особенность Гелиона» — пришел на помощь с разъяснениями белый человек. «Я создавал эту планету для себя, а я не очень люблю краски, из-за дурных воспоминаний из детства. Покрасил яйца в свет радуги и приманил клоунов-педофилов?» — предположил я. Блять, вот почему я не умею держать язык за зубами?» И я не про то, что мог попасть в цели и напомнить бедолаге про пережитое клонское изнасилование. Просто ведь я мог сразу подумать о том, что этот мой вопрос-прикол приведет к злоебучей истории. Как же я ненавижу ебаные истории. В детстве мне было тяжело видеть мир в цвете. Ожидаемо принялся рассказывать белый человек. Мой разум был еще слишком слаб для этого. Мама выкрашивала стены в белый цвет и завешивала все вокруг белыми тряпками, чтобы уменьшить количество красок. На самом деле, не было большой разницы, цветным все было или белым. Решающую роль играло количество деталей. Но с тех пор я чувствую себя уютнее в окружении именно белого цвета. В голосе его слышалась грусть. «А я чувствую себя уютнее, когда меня не окружают ебучие шизики, но такого давненько со мной не случалось», — не менее грустным голосом заметил я. Мы вошли в поселение. Как только я ступил на засыпанную гравием дорожку, все вокруг залилось красками. Теперь это была та самая ебучая деревня, в которую я когда-то переебошил через лес. Один сука в один. Только теперь тут были люди. Они работали на огородах, ухаживали за скотом. Кто-то рубил дрова, кто-то красил забор. Они общались, улыбались, вокруг бегали счастливого вида дети. Люди встречали нас с любопытством – Оглядывали, провожали взглядами, шушукались. Оно и неудивительно. Не каждый день увидишь такого охуенного, раскачанного, богоподобного китайца. «Это все настоящее», — снова заговорил белый человек. «Я был уверен, что выращенные в парниковых условиях люди не могут оставаться счастливыми или как минимум не смогут оставаться беззлобными, но я был неправ. Худшему удалось меня переубедить». Эти люди живут, не зная зла, уже много поколений. Среди них не случается убийств, драк, они даже не ругаются. Мне казалось, что такая жизнь невозможна и не может существовать долго, но я ошибался. Эти люди живут так очень давно, поколение за поколением, и они счастливы, и до сих пор не ведают зла. Эти люди предельно неинтересны, они не имеют амбиций к развитию, Им чужда жажда знаний или тяга к прогрессу, но они прекрасны в своей простоте. Они словно цветы на могиле настоящего человечества. Если настоящим людям суждено сгинуть, то вот он, лучший памятник на их надгробье. Легенды всегда приукрашивают реальность, и эти люди – прекрасная легенда о вымершем и позабытом человечестве. Пусть эту легенду никто и не сможет услышать. «Вот бы и мне ее не слышать!» Закатил глаза я. Сука, почему я постоянно встречаю людей, любящих рассказывать длинные и истории? Долго идти еще? Нет, нам осталось только пройти через белые стены. Давай тогда приколимся и остаток пути пройдем закрытыми ебальниками. Предложил я. Вот будет прикол, да? До стен действительно дошли молча. но ну, нихуя себе. Это были прекрасные полторы минуты. Оказавшись у стены, думал, сейчас опять придется нырять в ледяную сметану, но нет. Перед нами в стене растаял проход. Пройдя под образовавшейся аркой, мы оказались в еще одном поселении. Оно отличалось от первого. Более пиздатые отштукатуренные дома, брусчатые дороги, выебистые скамейки, кованые фонари освещения. «Смотрю, классовое неравенство не обошло стороной и эту планету», — заметил я. Тут живут и работают те, кому выпала честь заниматься обеспечением лучших. Они выбираются из жителей деревни. И по задумке подобные перемены в окружении помогают им чувствовать себя своего рода защитниками. Тех, кто живет за стенами. Их называют старшими. Или рыбовладельцами. У них нет никакой власти над теми, кто остался за стенами. И нет никаких преимуществ. Напротив, тут у них появляется масса новых обязанностей. «Но я понимаю твои опасения, и думаю, худший тоже понимал, поэтому...» Он замолчал и жестом предложил мне заглянуть в окно ближайшего дома. Я заглянул. Не потому что я терпела послушная, а потому что интересно было, чем там занимаются эти уёбки. Они спали. Охуенная, блять, помощь младшим братьям с внешней стороны стены. Нехуя сказать. Нет, реально, эти долбоебы спали на рабочих местах. В помещении была куча столов с компами, и за ними лежали на клавиатурах, как на подушках люди. У них перерыв на поспать или... они мертвы. Худший убил их, как убил и всех, кто занимался обороной планеты. Он убил и своих братьев. Сейчас на планете остались только лучшие и он. И вы. Нахуй он убил тех, кто сидел тут? Это что же лучшие, только повышенные? Долбоебизм какой-то. «Думаю, по той же причине, на которую обратил внимание и ты чуть раньше. Возможно, он решил, что те, которые попали за стены, могут в конечном счете стать обычными людьми. Ведь даже ты заметил очевидное неравенство между теми, кто остался по ту сторону, и теми, кто попал сюда. Да, сейчас это дало им лишь дополнительные обязанности, но главное не это, главное то, что это сделало их другими. Отделило от остальных». Лучший, словно очень капризный цветок. Даже малейшая ошибка способна погубить его. И кто будет заботиться о лучших? Я. Мы подошли к парку в центре поселения и остановились у невзрачной кирпичной будки, типа трансформатора или чего-то вроде. Ты поссать тут что ли хочешь палева, Или током убиться? Нахуй мы сюда пришли. Белый человек не успел ответить. Дверь открылись и из будки вышел худший. «Он одет в коричневые брюки и серый свитер, на ногах туфли. Сейчас он похож на самого обычного дедулю. Точнее, был бы похож, если бы не раскороченный ебальник, и тот самый пиздатый ствол в руке. стрел или как его там?» «Вот и вы», — сказал он, и в голосе его я слышал что-то похожее на радость. «Подумать над этим я не успел. Капитан поднял ствол и высадил в пидорасы весь рожок». Точнее, не в него, а рядом. Не то, чтобы он его пощадил и решил просто напугать, пальнув мимо. Просто худше мотался из стороны в сторону с такой скоростью, что мне даже из со своей охуевшей скоростью реакции стало дурно. «Ты не сможешь меня убить, Джонатан», – спокойно сказал он, явно даже не запыхавшись от этих своих молниеносных увиливаний. «Во всяком случае, необыкновенным оружием. Я прошу дать мне возможность объясниться, сказать последнюю речь». после чего Чан может сделать то, ради чего вы проделали весь этот путь. Он протянул мне свой пистолет. «Мне нужно всего несколько минут. Я расскажу вам о...» Его башка лопнула нахуй. Честно говоря, сначала я решил, что у старика просто скакнуло внутричерепное давление, но потом заметил в своей руке ствол, смотрящий прямо в ту точку, где только что была башка худшего. Следом запоздала пришла мысль... что надо бы его застрелить, чтобы не слушать очередную ебучую историю. Так вот как действует эта пушка, стреляющая из прошлого. Я с уважением глянул на ствол. «Ты серьезно, блядь?» — возмутился капитан. «Ты просто взял и убил его, не дав рассказать, что он хотел?» «Да похуй мне, что он там рассказать хотел. Меня больше удивляет то, что сделал ты». «А что я сделал?» «Ты сказал, блядь!» «Да? Я даже не заметил. Но это сейчас не важно». «Зачем ты убил его?» «За тем, что мы за этим, блядь, сюда прилетели». «Но мы могли перед этим выслушать его?» «Нахуя?» «Чтобы поухать на очередной печальной байкой?» «Меня они до дрожи в коленках заебали, если честно». «Все вокруг только и делают, что рассказывают ебучие истории». «И все эти истории, как на подбор, полны жалости к себе, нытья и ебаных самокопаний». «Ой, моя мама умерла?» «Ой, может, я не стал бы таким, если бы жизнь не была со мной так жестока?» Да всем похуй, блять, со всеми судьба была жестока, еб вашу мать. Поэтому всем хуй класть на вашу жизнь. Всем хуй класть на пережитые вами злоключения, и всем хуй класть на вас в целом. Держите свое дерьмо при себе, не ебите им мозги всем подряд. Потому что если все будут ебать друг другу мозги подобным дерьмом, то ни на что другое времени ни у кого не останется. Мы целыми днями будем слушать истории и их рассказывать. Вот поэтому я убил это чмо, не дав рассказать ту хуйню, которую он хотел рассказать. Наверняка это было что-то очень грустное, но мне похуй. Я прилетел, чтобы убить этот кусок говна. И я убил этот кусок говна. История закончена». На какое-то время нависла тишина. «Не закончено, Чан», — подал голос капитан. «Я хотел бы, чтобы мой путь оборвался здесь. Я жил только ради того, чтобы увидеть, как худший умрет и...» В общем, я не хочу утомлять тебя еще одной проникновенной истории, Особенно после того, как ты сам рассказал проникновенную историю о том, как не любишь проникновенной истории. Это не была история, поправил капитана я. Я просто возмутился. Это не была история. Была. Не была. Была. Не была. Ладно, пусть на этот раз в споре победишь ты. Я хочу, чтобы ты убил меня, Чан. Я рад, что мы с тобой... Голова капитана лопнула. «Сука, опять чуть раньше, чем я об этом подумал. Вот сейчас только пришла мысль, типа «Окей», а он, сука, уже сдох. Пиздец, какая стрёмная пушка, если честно. Прям мурашки от этой хуйни по коже». «Тебя может тоже ёбнуть?» Предложил я Белоснежному, который с невозмутимым видом стоял там же, где и стоял, в метре от меня. «Думаю, не стоит тратить на это время». «Ну, конечно, блядь. Что бы ты ещё сказал, сыкло ебучее?» Я должен был отстрелить ему башку примерно между словами «стоит» и «тратить», но почему-то в этот раз это не сработало. «Лучше попробовать обычное оружие», — заметил белый человек. «Оружие из моей плоти в меня стрелять не станет. Это было бы как-то неправильно». «Понял, принял», — бросил пистолет, выхватил из-за спины автомат и всадил всю обойму в уёбка. «Вот так надо стрелять. соза просто разорвало». Все пули попали в цель, смяв ему ебальник и грудную клетку, а потом к концу очереди и вовсе оставив огромные сквозные дыры в башке и в теле. При этом все это месиво фонтанировало густой и вполне себе цветной кровищей. Красота, блядь! Уебок мешком повалился на землю. Забавно, конечно, он пытался отмазаться от казни. Думаю, не стоит тратить на это время. Надо это запомнить. Так легантно, блять, типа это что-то не особо для него важное, и ему типа как бы похуй, но лучше все же не стоит. Осмотрел плоды своих трудов. Дохляк, дохляк, дохляк. В мире теперь явно станет куда меньше дущещипательных историй. Хороший день. Я бы даже сказал охуенный. Ну что ж, теперь пора домой. И я попилил обратно к своему кораблю. В надежде, что этот кусок говна сможет оттараканить меня обратно на нормальную планету. «У меня еще остались там кое-какие дела. Главное, чтобы там действительно была записка с инфой по запуску, а то, судя по тому, в каком состоянии я обнаружил капитана после пробуждения, он вполне мог записать инструкции только в своем нихуя нездоровом воображении. Сука, надеюсь, стены выпустят меня отсюда? Их же это белоснежное чмо открывало. Может, они только его и слушаются?» Белые стены выпустили. Открылись аркой точно так же, как и в первый раз. Снова повезло. Я неспешно побрел через деревню, смотря как суетятся местные жители. Такие счастливые, блять. Ведут себя как наши ёбнутые, когда им чё-то хорошее приглючит. Но этим вроде ничего не глючит. Чисто ради прикола попробовал попереключать зрение с неглючного на глючное. И к своему ужасу увидел сатанинскую еблю. Козы ебут людей. Люди ебут коз. Вокруг фонтаны крови и демонических хохот. Шучу, конечно, нихуя такого не было. «Никого тут не глючило». Прошел кузнеца. Он ковал какую-то хуйню, типа лезвия топора или типа того. Интересно, какая неглючная версия была бы у этой сцены в моем мире? Наверняка он хуярил бы одним ребенком по-другому или типа того. Тема населения над детьми очень популярная у РПГ-глюков. Внезапно что-то сшибло меня с ног. Я рухнул на землю и быстро откатился в сторону, уворачиваясь от возможной следующей атаки. «Кто на меня, блять, напал?» «Все-таки худший не всех своих приспешников убил? Или лучше оказались фашистами и ненавидящими китайцев?» «Ой, дяденька, простите, пожалуйста!» Испуганно пропищал паренек лет десяти. Я быстро оценил ситуацию. Пиздюк стоит у распахнутой двери с перепуганной рожей. Вариантов тут немного, а точнее всего один. Походу пацан выбежал из дома, нихуя не несмотря куда бежит. И впилился в меня. Шкет подошел ближе и протянул мне руку». «Простите, пожалуйста», — снова пропищал он. Встал сам и оттряхнулся. «Не хватало мне еще помощь от пиздюшни принимать». Какое-то время смотрел на него и думал, как поступить в этой непростой ситуации. «Да ничего страшного, пацан». Наконец выдал я, затем потрепал его по волосам и поспешил съебаться из деревни. «Опасно тут, блять. китайцев с ног сбивают». Вернулся к одиноко стоящему на отшибе ангару, вошел в дверь. Сквозь мрак добрел до корабля, вошел внутрь. «Знаю, ты не любишь длинных историй, Чан, но мне придется рассказать тебе еще одну».